Филипп, Киндред, Дик за дверцей. Для вас читает Мещеряков Артём. ночь, за обеденным столом он внес их и поставил возле ее тарелки. Дорис уставилась на них, поднеся руки к рту. «О боже! Что это?» Затем она успокоилась и посмотрела на него. «Ну же, открывай!» Дорис сорвала ленточку и бумагу с квадратной коробки своими острыми ногтями. Ее грудь то и дело вздымалась.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 Ларри изучающе посмотрел на Дорис и Боба, молчаливо стоявших вместе. «Я зашел посмотреть на часы», — сказал Боб. Дорис сказала, что это редкий антиквариат и что... «Чушь! Я сам их купил», — Ларри подошел к нему. «Убирайся!» — он повернулся к Дорис. «Ты тоже! И забери свои чёртовы часы с собой!»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 открыл выдвижной ящичек у раковины и достал молоток. Он аккуратно понес его в столовую. Часы тихо-тикали себе на стене. «Посмотри», — сказал он, угрожающе размахивая молотком. «Знай, что у меня здесь, а знаешь, что я хочу с этим сделать. Я, пожалуй, начну с тебя». Он улыбнулся.